Часть третья. Прибытие психопомпов. Поэты болтают насчет любви, сказал Мэшен, водя свою бритву взад и вперед по ремню в постоянном и почти гипнотическом ритме. И это окей, пусть будет любовь. Политики говорят о долге, и это тоже окей, пусть будет долг. Эрик Хоффер говорит о постмодернизме. Хью х е ф н а р а сексе, Хантер Томпсона наркотиках, о Джимми Свагарт говорит о Боге, от ц е в с е Могущем Создателе Рая и Земли. Эти вещи все существуют, все. Окей. Ты знаешь, к чему я клоню, Джек? Да, я, кажется, понимаю, сказал Джек Рэнгли. На самом деле он ничего не понимал. не имел даже ни малейшего представления об этом, но когда Мэшин был в подобном настроении, только лунатик стал бы спорить с ним. Мэшин повернул лезвие вверх и вдруг разрезал ремень на две. Более длинная часть упала на пол Холла в бассейне, подобно в ы р в а н н о м у языку. Но то, о чем я говорю сейчас, это рок, сказал он, потому что в конце концов рок все определяет. Джордж Старк. Дорога на Вавилон